Глава 14 Пройдоха резко остановился. Егорка проснулся, почувствовав, как в него врезался ремень, и отстегнулся. Потирая глаза, вылез вслед за Михаилом из машины. На лобовом стекле зияла дыра с расползающейся от нее паутинкой трещин а между передними колесами лежала сбитая птица. Крупная птица, похожая на ястреба. Егорка представил ее летящей и вздрогнул. Размах крыльев был почти в рост Михаила. С такой птичкой встречаться один на один не хотелось. — Погибла? — Нет, он оглушен. Спикировал прямо в лоб. Я не успел отвернуть А он не должен так низко летать, да? Он здесь вообще летать не должен Хотя... К нам как-то Розовый фламинго прилетел Заблудился А змеи-яды Все-таки соседи Как ты его назвал? Орел-змеи-яд Крачу. Обычно они водятся южнее Что он ест? Ну, грызунов, насекомых, птиц Особенно любит питаться змеем. Михаил оторопел. Он что, охотился на Добрыныча? Давай отнесем его в сторонку и поехали быстрее, пока он не очухался. Но мы не можем его оставить. Он в Красной книге. А как же змей Добрыныч? Без паники. Разбуди его. Егорка кинулся в машину и принялся трясти дракончика. А? что? Ты чего дергаешь? «Как пожарный колокол!» «Там змея яд! Когда он придет в себя, он на тебя кинется, да?» «Змея яд? А, <смех> птичка!» Дракончик посмотрел на несчастного Егорку и растерянного Михаила и пробурчал. «Ой, а что с ним нянькаться? Нужен он вам?» «Это редкая птица. Она охраняется законом». «Диковиннее меня?» Правая голова скривилась. И ее зеленые глаза недобро уставились на орла. «Если его оставить без помощи, и он погибнет, за это накажут». «Никто же не узнает!» «Я знаю. Я сам себя в милицию сдам, когда домой вернусь». «Ладно, подбирай свою пташку!» «А, а как, как же ты?» «Страсть какие грамотные! Да не умные!» «До деревни далеко?» Ой, подать. Михаил для наглядности махнул вперед. Змей Добрыныч потянулся, зевнул и превратился в собаку. В рыжую лохматую дворняжку, каких много бегает по улицам. Потом собака напомнила. — Да его потуже! Михаил завернул орла в покрывало, положил сверток на переднее сиденье и пристегнул ремнем. Ему же так неудобно. Ты его когти видел? А вот эту дырку на лобовом стекле он сделал клювом. Если ему будет удобно, когда он придет в себя, то нам станет очень неудобно. Егорка был вынужден согласиться. Тут его позвала собака. Лезь сюда! Егорка забрался под полок и примостился на лежанке. Михаил завел мотор, И они поехали. Миш, а мы орла с собой повезем? Еще чего не хватало. Таскать с собой змея со змеи ядом. Мы его в калмыцких мысах оставим у ветеринара. Ты знаком с тамошним ветеринаром? Лесники знают всех ветеринаров в округе. И милиционеров, и охотников. Тебя долго не было. Люди могли поменяться. Тут в их беседу встряла собака. Это по твоей мерке долго. И что? Люди не меняются. Егорка хотел возразить, но вспомнил, что Змей Добрыныч живет намного дольше его и видел больше людей. Как? Вообще не меняются? Одни и те же во все времена. Ну раньше все было по-другому. Тю! Да это каждый век толдычит. Наука шагнула вперед семимильными шагами. Но ведь шагнула. Хе. Да твоя наука по кругу ходит. Идет, а куды сама не знает. Люди всегда думают, что до них жили хуже и глупее. А разве не так? Разве не хуже было без техники? В ранешние времена воздухом дышать приятно было, а нонче воняет. Летают все, кому не лень, а водяные из рек позбегали и бездомные бродят. Кощей ездит на машине с охраной, кикиморы так наловчились рожи рисовать, что их путают с Еленой Прекрасной. Гусь и самогуды Сами заводились, сами играли Сами плясали, сами песни пели А топерча Оглохли от нонешних гусляров А знаешь, что сталось с шапкой-невидимкой? Егорка съежился от нарисованной Змеем Добрынычем картины Он никогда не смотрел на мир с этой точки зрения Э, философы! Приготовьтесь, подъезжаем! Егорка прочитал на указателе название села — «Калмыцкие мысы». От самой околицы собаки шумно сопровождали пройдоху. Когда они подъехали к дому ветеринара, за автомобилем тянулся хвост из оглушительно лающих псов. Михаил пошел в дом, а Егорка сидел в кабине и жал на клаксон, отпугивая свору. Вскоре вышел Михаил — с добродушным пожилым врачом. Ветеринар удивленно осмотрел стаю беснующихся собак, подсокал языком и унес орла в дом. К тому моменту, когда Михаил сел за руль, собаки совсем озверели. Егорка боялся, что они всей стаи набросятся на змея ночи и растерзают его. Михаил завел мотор, пройдоха тронулся с места, выехал из деревни, и покатил быстрее. За ними снова пристроилась серебристая машина, и снова никто не обратил на это внимания. Егорка попробовал прикорнуть на лежанке, но сон не шел. Было жарко, душно и как-то тягостно. Зато змей Добрыныч храпел вовсю. Мальчик повалялся немного и снова сел. Местность менялась на глазах. Становилась более суровой. Другого цвета стали земля, растения и даже небо. Какое здесь небо темное? Обычно оно здесь прозрачное, чистое. О, гроза будет. И словно в подтверждении его слов где-то далеко затрещали, как погремушки раскаты грома. Звук был далекий и негромкий. Егорка улыбнулся, «Тоже мне гроза!» Но следом за дальней трещоткой зарокотала, и рядом тоже оглушительно и страшно. Змей Добрыныч подскочил, моргая заспанными глазами, Испуганно озираясь, дракончик запричитал. — Ой, ой, выследили! Настигнут и в полон захватят! Ой, ой! — Кто выследил? Раскаты грома раздались совсем близко, и Змей Добрыныч занырнул под одеяло. Оттуда раздался его испуганный шепот. — не гром гремит, а лютый змей летит!» «Это электрические разряды!» «Разряды, заряды, снаряды! Это сородственники по небу рыщут, меня ищут!» Егорка понял, что сейчас дракончика не переубедить. «Пусть будет, по-твоему! Змей так змей! А чем он гремит-то? Палкой по ведру колотит!» «Это он сам со злости грохочет и пламенем кидается!» «А огонь берет откуда?» И спасти? Откуда ж и шо? Ага, грохот от гнева, а молнии и спасти. Все понятно. Михаил свернул с дороги и остановил машину. Змей Добрыныч заскулил. Ой, а почему мы не едем? Нельзя в грозу ехать. Надо переждать. А чего ждать-то? Драпать надо! Сиди тихо, никто тебя не найдет. Раз уж все равно придется сидеть и ждать. Может, поедим? Угу. У меня со страху страшный голод. Жуткий голод. Егорка откинул боковую скамеечку и разложил на ней еду. Михаил достал из-под сиденья большой сверток целлофана и вышел из машины. Вернулся он через минуту, весь мокрый, и натянул фуфайку пройдоху накрыл можно и подкрепиться егорка уселся между змеем добрыночем и михаилом михаил шутливо окликнул его официант будьте добры примите заказ курица картошка э, хлеб и квас егорка постелил салфетку на переднее сиденье и положил туда еду правая голова тут же зашипела. «Ты по что ему цельную ковригу дал?» «Не жадничай! Он тебя к дядьке везет, а ты его куском хлеба попрекаешь». «Так я не попрекаю! А ма Ну, куды ему столь? Он и так здоров, как бык!» «А что, братка, может, залезть к вам? Вместе веселее?» «И теплее!» Мальчик закутался в дедов ватник. Тут зашептала левая голова. — Егорий, Егорий, скажи ему, пущай, там сидит. Он нас раздавит. — Не раздавит. И вообще, это его машина. Змей Добрыныч присмирел и ел молча. — Эх, единственный у пройдохи недостаток. В закрытой машине грозу пережидать безопаснее. Средняя голова высунулась на улицу и тут же вернулась обратно. По ее лбу стекали капли, и дракончик съежился. — Брррр! Не погодь! Зябка! — А ты фуфайку надень! — Лучше я ею накроюсь! Я после обеда завсегда спать хочу! Он покрутился на лежанке, И затих. «Миш, а что нам теперь делать?» «Ждать. Добрыныч дело говорит. ложись к нему под бачок, погрейся». «А ты?» «И я к вам. Ноги, понимаешь, отсидел». Михаил вынул ключ из замка зажигания, положил в карман и неловко перелез через сиденье, приговаривая. «Эх, уважали дядю Степу за такую высоту». Скрючившись, он лег с другой стороны дракончика. Змей Добрыныч был горячий, как маленькая печка. Он сладко спал, сопя и причмокивая во сне. Егорка и сам не заметил, как храп дракончика усыпил его. Михаил укрыл спящих потеплее и сам заснул по-армейски, быстро и крепко. Дождь отбивал по крыше незамысловатый мотивчик — Кап-кап-кап, та-та-та, баю-бай. Капли шуршали по пленке, и казалось, больше в мире ничего и никого не было. Только это та-та-та и троица крепко спящих в презентовой пещере путников.